Глава 4. Ты неплохо повеселилась, да? Пар выпустила. Открываю глаза. Надо мной стоит муж. Я сразу понимаю, что он в бешенстве. Вещи тут, причем Алена, орет на меня, не скрывая эмоций. Обычно Георг спокоен и хладнокровен, редко выходит из себя. Пожалуй, таким злым я его не видела. Тебе не стыдно, отвечаю спокойно. Эмоций нет. То ли не проснулась, то ли выплеснула все, что было в инциденте с одеждой. Мне или тебе? Кто так поступает? Малолетняя истеричка? А тебя сейчас как раз на малолетних потянуло? Усмехаюсь. Игнатовый двадцать пять, а тебе полтинник через два месяца стукнет. Муж сжимает губы еще крепче. Слышно даже, как скрежещет зубами. И когда ты стала такой сукой? Еще и ханжа, ты мне противна. В этом у нас точно полное взаимопонимание. Я не думала, что у нас случится такой разговор. Полагала, что Георг будет извиняться, просить его понять и простить. Какая же наивная дура. Виноватым муж точно не выглядит, а вот опасным, возможно, мне становится не по себе. То, что ты сделал, отвратительно. Если тебе так плохо было со мной, мог бы просто сказать, и все бы сделали, как цивилизованные люди. Ворх порезанной брендовой одежды это, по -твоему, — это, по-твоему, цивилизованно? — буравит меня ненавидящим взглядом. До чего мы докатились? Причем так внезапно. Я даже не подозревала. Ревновал, как всегда. Неделю назад взбесился, когда мне цветы от пациента принесли. И ведь ничего не смутило. Ты мне ни одних трусов не оставила, идиотка! Куда все дело? Продолжает беситься муж. Они больше не пригодны к носке, Георг. Как и ты не пригоден к браку. Да что ты говоришь? Значит, все. Ты точно это решила? Я немного теряюсь. Это я все решил, Алена. Мы разводимся. Молчу. Георг продолжает сверлить меня глазами. В них столько негативной энергетики, что не по себе становится. Да что я ему сделала? Неужели только за одежду? Или так злится, что правда выплыла наружу? Даже подумала в моменте, что ударит, но взял себя в руки, отошел к двери. — Ты это услышать хотела? — Разве у нас теперь есть другой выбор? — спрашиваю устало. Я даже не успела подумать о том, что произойдет дальше. Подготовиться как-то. Наверное, я слишком самоуверенная, но я не ожидала таких слов от мужа, который за мной всегда бегал, ревновал, требовал больше внимания. Да, в последние годы мы отдалились. Я стрессовала много, после гибели пациента переживала нелегкие времена, ушла в себя. Нет, я не ищу сейчас оправданий мужу. Зачем? Он и не нуждается в них. Знает, что я сильная и совсем справлюсь. Но почему на душе так противно? И, как назло, именно сейчас глазам подступают предательские слезы. Мне на грудь будто камень весом в тонну положили. Дышать невозможно. Знаешь, я даже рад, что ты узнала. Я устал скрывать. Да, сам рассказать хотел. Хотел убедиться, что со Светкой все как надо у нас. Рада за тебя, но избавь меня от исповедей. Почти кричу. Чертовы слезы текут по щекам. Не получилось сдержать. Делай, что хочешь, а я решу, как мне быть дальше. Я сам за тебя решу. Ты себя вообще слышишь? Что за замашки диктатора? Ты никогда не слушала меня. Все сама, все знала, как лучше. Но на этот раз я буду диктовать условия. Если не хочешь после развода остаться на улице. Ты мне угрожаешь? Нет, я лишь советую быть разумной и больше не делать ничего похожего на сегодняшний бред. Да пошел ты. Я не желаю с тобой больше не видеться, не общаться. Съеду завтра же. И куда ты поедешь? Может, кто-то на примете есть? Не равняй меня по себе. Не думал, что ты такая слабая, Алена. Качает головой, меняя тему. Мне плевать, что ты обо мне думаешь. Решила, что ты сильная, да? Вся такая из себя снежная королева. Так тебя зовут в больнице. Но без боя мужа отдаешь сопернице. За что тут бороться? Не смеши меня. Я бы никогда не смогла с тобой жить после такого. Внутри все огнем полыхает. Как же больно, невыносимо, грязно. «Ну что ж, хорошо. Девочки со мной останутся», — говорит муж. «Наконец-то ты о дочерях вспомнил. Они взрослые и сами выберут, как им лучше». У мужа звонит телефон. Он смотрит на экран, хмурится. А я думаю о том, что это звонит она, соперница, Светлана. Снова чувствую тошноту. Сколько было этих звонков за моей спиной?» не говоря уже о встречах и прочем. Как же омерзительно! — Все, позже договорим, — бросает Георг. — Нам больше не о чем. Он не дослушивает, толкает дверь, выходит из комнаты. Внутри меня только боль. Разговор опустошил меня, выпотрошил. Чувствую себя избитой, хотя муж даже пальцем не дотронулся. — Девочки, они скоро будут дома. С ними нужно будет поговорить. Для них это будет шок. Даже представить не могу, какой. Обязательно надо сводить к специалисту. Моя подруга Линда как раз специализируется на детской психологии. Набираю ей, рассказываю вкратце, что произошло. Мне противно и стыдно, но, пожалуй, Линда — единственный человек, с которым могу поделиться чем угодно. Мы дружим с института чего только не переживали вместе и всегда поддерживали друг друга. Линда может быть резкой, резать в лицо все, что думает в данный момент, но при этом она очень отзывчивая, никогда не манипулирует, всегда поддержит. Она никогда не была замужем, ей так комфортно. Короткие романы и не более того. Не любит бытовуху. Да, мы полные противоположности, но, видимо, поэтому притягиваемся. Я же, наоборот, всегда была предана семье. И вот что получила. Приезжай ко мне вот прямо сейчас. И девочек привози. Все будет хорошо, Ален. Ты знаешь, что мне Георг никогда не нравился, напыщенный самовлюбленный индюк, даром что светило кардиологии, выслушав меня, выдает короткий вердикт. Спасибо за поддержку. Голос у меня измученный. — Да о чем ты говоришь? Слушай, надо собраться нам всем составом. Романову вытащить, Синицкую. Посидим, напьемся, повеселимся. — Обязательно. Хотя у меня сейчас и так веселье через край. Замечаю мрачно. — Это жизнь, Ален. Мало с кем такого не происходит. Все изменяют. Умоляю, только без твоей философии. — Да какая уж тут философия! Будь это иначе, я бы не заработала на дом на Рублевке. Большинство моих пациентов именно с подобными проблемами. Кстати, про дом. Он большой, просторный, и ты в нем еще не была. Полгода уже, как я себе новые хоромы купила, а никак не затащу тебя. Приезжай. В смысле, живи сколько хочешь. Тебе сейчас нельзя одной оставаться, и я буду рада, если погостишь у меня с дочками. Я же говорила, что у меня бассейн. Не только на участке, но и в доме. Они будут в восторге, невольно улыбаясь. Да уж, девчонки решат, что у нас внеплановый отпуск. Спасибо тебе огромное, но я должна справиться сама. Ничего ты не должна, Вознесенская. Зачем тебе это, если есть друзья? — Умоляю, только не произноси его фамилию, — вырывается со стоном. — Черт, прости. А фамилию жаль. — Красивая. — Хорошо, Алена Викторовна Елисеева. Приезжай давай ко мне. У меня шампанское вдова Клико, устрицы. И девочек ужасно увидеть хочу. Соскучилась, хоть посмотрю на них. Тем более Владку, крестницу мою, хочу потискать. Совсем заработалась я. Даже стыдно, что и к вам не выбиралась. Раньше мы каждый месяц хоть в ресторане собирались. — Ты права, слишком ушли обе в свои проблемы, вздыхаю. У меня и подарки для девчонок из поездки в Эмираты. Ничего такого, немного косметики, дубайский шоколад. Ох, я и забыла совсем. Линда, ты чудо. Конечно, мы приедем. У меня нет сил сейчас говорить с дочерями. Впрочем, старшая по уши заняты каким-то рефератом, а младшая, как обычно, висит в чате с подружками. Одной шестнадцать, другой тринадцать. Им нет дела до мира взрослых. Но тетю Линду они обожают и с радостью соглашаются на спонтанную поездку. Прошу их собрать побольше вещей. — Мы что, надолго едем? — удивленно спрашивает Влада. — Это же клево! — радуется Настя. — Объясню все завтра. Нет времени, я уже такси заказала. Главное, по учебе все возьмите. Один минус. До работы от Линды добираться мне придется больше часа тогда как от моего дома двадцать минут. Черт, и вообще, как теперь быть с работой? Если разъехаться для нас с Георгом не такая уж проблема, я могу и у подруг побыть, и у мамы, хотя, конечно, о том, что она скажет и как на наш развод отреагирует, стараюсь пока не думать. Ей это вряд ли понравится. У меня и собственная квартира имеется, но я ее сдаю. Там живет очень милая женщина, она работает в театре. Меньше всего я хочу свалиться сейчас ей на голову со своими проблемами. Или, не дай бог, попросить срочно освободить жилплощадь. Так я точно поступить не смогу. По дороге оказывается еще одна проблема. Моя карта заблокирована. Вспоминаю, что именно эта ситуация заставила меня пойти к Георгу, потому что у него тоже доступ к моему счету. Хотела спросить его, в чем дело, но оказалось, что это меньше из моих проблем. Когда мы с мужем покупали дом, в котором сейчас живем, то объединили счета. Сочли, что так будет разумнее. Или нам посоветовали. Это было семь лет назад. Ни разу мне не приходило в голову завести отдельный вклад или что-то подобное. И вот сейчас, внезапно, мне даже нечем заплатить за такси. Не говоря уже о покупке подарка на новоселье для Линды. Хотела быстро в магазин заехать. Да уж. Я уже не уверена, что являюсь хорошей подругой. Про подарок не подумала, а новоселье мы несколько раз переносили из-за моей загруженности на работе.